Нет, нельзя узнать о стране все, стремительно по ней пролетев. И тем не менее, сравнивая увлечение России в французских путешественников с тем, которое рождала у русских путешественников Франция, Александр думал, что русских прежде всего привлекает французская культура, тогда как французов прежде всего очаровывает русская душа, чистая, благородная и беспечная. Впрочем, во время этой первой части своей поездки он видел Россию, скорее, все-таки глазами Жени. Те места, в которых он побывал вместе с ней и ее любовником Дмитрием Нарышкиным, имели для него двойную прелесть. Он открывал для себя прекрасную страну, одновременно сближаясь с красивой женщиной. С каждым днем Жени казалось ему все более привлекательной, и он не упускал случая... Сказать ей об этом Уступила ли она его домогательством Должно быть, несколько раз ей случалось забыться И она была обязана ему несколькими мгновениями блаженства Потому что много лет спустя, уже на пороге старости Когда жени расспрашивали о том, какие у нее были отношения с Дюма Она призналась, потупив глаза Согрешила Но ну вот, наконец, совершив патриотическое паломничество Бородино, на поле битвы, которую французы упорно продолжали называть Московской, в последний раз побывав в Кремле, прокатившись с в троице Сергиеву Лавру, ненадолго съездив с ней же в Елпатьево и Колязин, где они обедали с гвардейскими офицерами, Александр с легкой печалью решился покинуть несравненную прелестницу – и вместе с Моане и Калино сел на корабль, которому предстояло спуститься вниз по Волге. На четвертый день однообразного плавания между ровными берегами Дюма заметил, что пейзаж вдруг сильно оживился. На горизонте поднялся шум, напоминавший те раскаты, которые предшествуют землетрясениям, скажет он позже, и продолжит свой рассказ. Это был рокот двухсот тысяч голосов. Внезапно, за одним из поворотов Волги, мы увидели, что река скрывается за лесом расцвеченных флагами мачт. Это оказались все те суда, которые, спустившись или поднявшись по реке, привезли товары на Нижегородскую ярмарку. Сойдя на берег в Нижнем Новгороде, Дюма направился к своему корреспонденту, господину Грассу, которому у него были рекомендательные письма. Тот, не дав гостю ни малейшей передышки, потащил его осматривать шумные, забитые народом базары, раскинувшиеся в четырех предместьях. Русские там были перемешаны с татарами, персами, армянами и китайцами, и все они, казалось, были здесь у себя дома». В одних торговых рядах продавали чай, в других — ковры или драгоценные камни. Тут же шла и торговля телом. «Здесь ярмарка из ярмарок. Целый город из шести тысяч ларьков», — писал Дюма отец, Дюма сыну. «К тому же публичный дом на четыре тысячи девиц. Как видишь, все на широкую ногу». Любой предмет здесь становился предлогом для бесконечного торга. «Первое впечатление от подобной толкотни, первое воздействие подобного шума, — пишет Дюма, — ошеломление, от которого в первый день так и не можешь оправиться. Все эти люди, снующие взад и вперед по своим делам, среди них множество татарских торговцев разнос, с неутомимым упорством предлагающих всякие тряпки, лохмотья и всевозможный хлам, кажутся сбежавшими из дома умалишенных». Одни лишь турецкие купцы, неподвижные, веселые и безмолвные, самим своим видом показывают, что они в здравом уме. По совету графа Александр отправился с визитом к Нижегородскому губернатору, генералу Муравьеву. Тот пригласил писателя выпить чай в обществе именитых горожан. Едва он уселся среди других гостей, как лакей объявил «Граф и графиня Анинковые. Дюма вздрогнул. Это имя пробудило в нем далекое воспоминание. Не те ли это самые два персонажа, заговорщик декабристы и молодая француженка, чью историю он рассказал в одном из своих романов? Генерал, взяв француза за руку, подвел к новоприбывшим и сказал в качестве представления. — А вот герой героини вашего учителя фехтования. Александр вскрикнул от удивления и кинулся обнимать этих двух улыбающихся призраков. Они были помилованы царем Александром II после того, как провели 33 года в Сибири. Потребовался бы не один месяц на то, чтобы проникнуть во все тайны Нижнего Новгорода, но Александр не мог себе позволить такой неспешности. Три дня спустя он покинул эту столицу торговли и смешения племен, чтобы продолжить свое медленное скольжение вниз по матушке Волги. Казань, Саратов, Царицын, Астрахань. Вот он уже на берегу Каспийского моря. Неужели это все еще Россия? Пестрая мозаика народов и религий заставляла в этом усомниться. Ну что, скажем, общего между москвичами и жителями Астрахани? На свое счастье, путешественники прибыли в эти южные края вовремя и смогли присутствовать при большом лове осетра. Существует две вещи, ради которых и самый скупой из русских, всегда готов на любые безумства, замечает Дюма. Это икра и цыгане. Александр весьма оценил вкус икры, но остался совершенно равнодушен к чарам цыган. Этих созданий, уточнил он, которые поглощают состояние юноши из хороших русских семейств.